так, словно их месяц не мыли, хотя мыли только вчера. Он вообще моет голову каждое утро, когда душ принимает, а Ирка как цветочек, щеки гладкие, розовые, глаза сверкают, кудри вьются, полные губы улыбаются, и вся она такая, такая, ну просто слов не выразить, какая она. — Ириша, ты знаешь? «Юлию Халипову». «Юлю? Конечно. А что? Что-то случилось?» тревожно заговорила она. «Тебе насчет нее только что звонили, да? Ее обокрали, ограбили?» «Ты только не волнуйся». Коротков уже пожалел, что начал разговор так неловко, с места в карьер. «Сейчас дорога каждая минута. Нужно как можно больше узнать о потерпевшей. А Ирка разволнуется, расплачется. Ну, да что ж теперь делать?» Слово не воробей. Вылетело, и пусть себе летит. Может, долетит в конце концов. Ирешенька, у меня плохие новости. Похоже, с Халиповой случилась беда. Я сейчас поеду разбираться, а ты, пока я умываюсь и завтракаю, расскажи все, что знаешь о ней. Ладненько». «Какая беда?» Запинаясь от ужасного предчувствия, спросила Ирина. «Ну, беда!» Неопределенно ответил он, засовывая зубную щетку в рот. «Самая плохая?» Ирина говорила осторожно, будто пробуя каждое слово на ощупь. Он молча кивнул, потому что члена раздельно говорить все равно не мог, мешала щетка. «Самое-самое!» — зачем-то уточнила она. Снова утвердительный кивок. «О, Господи, Юлька, за что же? Она, конечно, дурная, шальная, но все-таки... А это точно не ошибка!» Мотание головы должно было выразить отрицание. Серега Зарубин в таких вещах не ошибается. У него зрительная память, будьте нате. Какой ужас! Коротков прополоскал рот и принялся за бритье. — Ириша, я все понимаю, ты в шоке, но ты и меня пойми. Да, — Да-да, конечно, торопливо. — откликнулась она. — Ты спрашивай, я все расскажу, что знаю. — Правда, я знаю совсем немного. Мы с ней не подруги, даже вместе никогда не снимались. Я могу поделиться с тобой только личными впечатлениями и сплетнями. — Годится, начинай. — подбодрил Коротков, размазывая по щекам и подбородку пену для бритья. — Ну что? Юльку отчислили с третьего курса в ГИКа за прогулы и нарушение дисциплины, и как раз в этот момент она попалась на глаза самому Островскому, который тогда мучился с подбором актрисы для фильма «Смертельные гастроли». «Помнишь?» «Фильм помню, а Халипову в нем не помню». «Ну, Катя же, молодая циркачка, ее там еще любовник бросил». «А, тогда помню, что-то она там на себя не похожа». Я бы не догадался, что это она. Да грим же, Юра, и парик. Короче, на съемках все сразу поняли, почему ее из института выгнали. Истерики бесконечные, какие-то выходки, требования немыслимые. Но Островский на нее запал со страшной силой. Знаешь, седина в бороду и так далее. И после гастроли взял ее на главную роль... выйти и не вернуться. А сериал, сам знаешь, страшная сила. Когда 20 вечеров подряд на экране одно и то же лицо, его поневоле запомнят, даже если актер совсем бездарный. А Юлька, все-таки, если и не талантливая, то очень способная. Она действительно хорошая актриса, только характер отвратный. Но ну, а тем более в руках Островского. Он же гений. Он Из выключенного компьютера может роль создать, не то что из человека, тем более профессионально подготовленного. но пусть не в полной мере, но азы-то у нее есть. Про внешность я уже не говорю, Юлька необыкновенно хороша. Короче, после сериала она стала знаменитой, во всяком случае узнаваемой, понял. Коротков покончил с битьем, залез в ванну, задернул занавеску, включил душ». Это все факты. Теперь давай сплетни, личные ощущения. Только погромче, а то у меня вода шумит. Сплетен и личных ощущений оказалось еще меньше, чем фактов. Юлия Халипова прожила на свете всего 23 года и не успела как следует обрасти скандалами. Основной сплетни, которая даже и не могла рассматриваться в качестве таковой, поскольку. Все совершенно точно знали, что это правда. Была ее любовная связь с кинорежиссером Островским, немолодым, очень известным и очень любимым публикой. Другая сплетня, никакими увесистыми фактами не подтвержденная, гласила, что Юлия Халипова является любовницей не только Островского, но и какого-то криминального авторитета, который якобы заявил ей, дескать, с режиссером, мож, крутить, поскольку он дает тебе работу и делает знаменитой, а незнаменитая актриса мне не нужна. Но если появится кто-то еще,